Глава 64. Лейра. То, что от меня требовалось, звучало довольно просто. Мне нужно было всего лишь погрузиться глубоко в магию предшественницы, нырнуть до самого сердца Ляскай и отделить от него источник проклятия, при этом не тронуть магию Альсиана Дэра, потому что на ней держалось само существование этого царства. Нужно было уничтожить лишь проклятие развязать один узел, развеять одно заклятие. Тогда ни у кого больше не будет власти над Алариком, не будут появляться новые Демы, а Ларик потеряет бессмертие. Альсиянадера станет признанной страной, и сможет под короной Лиаской не только найти мир, но и принести его другим странам. Лиаская позволяла это мне. Она открывала путь в свою магию. В пропасти передо мной клубился разноцветный туман воспоминаний, настоящего и возможного будущего, пугающего и полного надежды, хаотично переплетаясь друг с другом, напоминая игру цветов на небе, которую мы много лет назад видели на празднике весны. Больше немедля я шагнула с края в ничто. В следующий момент я услышала звук, который не походил ни на что слышанное мной ранее. Он был слишком низким, чтобы расслышать. И я ощутила его всей грудной клеткой. И одновременно он был таким светлым и высоким, словно мог разбивать стекло. Вот только разбивал он не стекло. На сотни осколков разлетались пространство и время. Яркий дневной свет исчез за закрытыми веками. Потом меня окатила магия Алиаскай, и я забыла, как дышать. Она была похожа на раннее утро, светлое и сияющее, полное возможностей. Мне показалось, что я чувствуя запах раскрывающихся цветов, слышу, как поют птицы. Но утро было также и безжалостным. Оно без сострадания развеивало сны ночи и превращалось в день, когда могло случиться что угодно, даже смерть или конец нашего мира. Магия пронизывала меня, Это было как полет через Альсиа Надера, только намного мощнее и значительнее, как полет сквозь жизнь, не только мою, через бесчисленное множество жизней повсюду на континенте, а может быть и за его пределами. Передо мной клубились фрагменты: запахи, голоса, картины, чувства, магия и мечты, любовь и вражда, рождение и смерти. Внезапно я оказалась на вершине горы, которая была выше всего, что я когда-либо видела, выше, чем Валариан и Иста, возможно, выше, чем та гора, которая была ныне, прежде чем волшебница превратила её в долину. Вершина была острой, и на ней едва хватало места для моих босых ног, если поставить их совсем вплотную. Подошвы ощущали трещины в известняке. Что-то оттянулось ко мне. Не ветер, скорее, отсутствие ветра. Пустота. Передо мной простиралась вечность, глубокая ночь. Блеск звёзд не освещал темноту, а лишь подчёркивал чёрное. Я ощутила запах снега, почувствовала, как ко мне тянется враждебная сила. Это был путь, которым я должна была пройти, через магию моей прародительницы. Ляска привела меня сюда. И идти дальше я должна была одна. Я призвала магию, свою чудесную изумрудно-зелёную березовую магию. Она окутала меня, как море, в котором я не могла купаться всю суровую зиму, а теперь наконец вернулась. Она доверчиво скользнула по моей коже, охлаждая и согревая меня, защищая и одновременно давая свободу делать то, что я хочу. Словно мои драгоценные ветра, она крутилась вокруг меня, нежная и своенравная, коварная и верная. Вместе с ней я была достаточно сильна, чтобы противостоять магии звёздной ночи. Пока что я была в безопасности, хватило бы одной мысли, чтобы остановиться и вернуться. Я не стала об этом думать, забыла о мыслях, забыла, что я могу думать. В следующий момент мою магию поразил чистый хаос. Чернота быстро пожирала изумрудно-зелёный, словно плесень. Звёзды подсвечивали бирюзовое и выжигали его. Я стала невесомой и одновременно падала с огромной скоростью. Между верхом и низом больше не было никакой разницы. Я металась и вращалась вокруг своей оси. Или это мир вращался? Я пыталась дышать, но воздуха больше не было, только вечная, пылающая гневом сила. Она, казалось, ощущала, что я здесь, собиралась вокруг и тянулась ко мне. Моё присутствие её совершенно не устраивало. Внезапно я оказалась в сердце огромной грозы, и ощутила, как нарастает страх. В ушах грохотал гром, такой сильный и пронзающий, В перерывах между раскатами в моей голове свистело и гудело. Звёзды в темноте складывались в молнии, которые отнимали у меня зрение и мысли. Оставались лишь ужас, невозможность дышать и этот скрежет. И обжигающий свет, и этот скрежет, и свет, и невозможность дышать. Стоп. Паниковать нельзя. Нельзя позволить страху овладеть мной. Он был здесь, да. И он имел право здесь быть но у меня была и смелость воспитанная всеми этими страхами глубоко в сердце я собирала ее, ощущала и укрепляла вдыхала ее. а потом я выпустила ее на свободу так что она пронизала мою магию и придала ей новый оттенок моя смелость была золотой и пахла дождевыми ветрами Словно поток мерцающей воды, она смывала чернотой и пылающий звёздный свет, изгоняя их прочь из моей магии, переплетаясь с изумрудно-зелёным и бирюзовым. Моя магия притормозила падение, поймала меня, направила меня к мелководью, где я была не одна. Хотя никого не было видно, я чувствовала присутствие других. Они качались в пустоте, спокойные и неподвижные. И мои глаза были неспособны различить их очертания и контуры. Но что-то во мне откликалось. Некоторые из этих бестелесных существ излучали явные интересы любопытства. Мне казалось, будто меня тыкают невидимыми пальцами, касаются, хватают. Я испуганно вырвалась из требовательной хватки, и тогда ощущение изменилось и превратилось в требование, в жажду. Я понятия не имела, чего от меня хотела эта сущность, но точно знала, что нельзя ей поддаваться. Мне нужно нырнуть в эту холодную вечную магию. Здесь мне было не выжить. Мою грудь болезненно сдавило, словно от воспоминания. Мне нужны были воздух, свет и время, и душев вперёд. Но здесь внизу не было ничего из этого. Они окружили меня со всех сторон. Они были надо мной, подо мной, подбираясь всё ближе, и не все из них были мирными. Некоторые излучали враждебность, неприкрытый гнев и холодную угрозу. Они подступали, как вода, в которой я тонула. Они внезапно оказались повсюду, словно груда камней. Наверное, это души души проклятых, которые застряли здесь, в то время как их тела превратились в демонов, неспособных даже в смерти покинуть царство теней. Разумеется, они не могли, ведь всё, что составляло их суть, было заперто здесь, внизу. Долгое время, годы, десятилетия, столетия, тысячелетия они разъерялись, наполнялись ревностью и жаждой мести. Моя смелость неуверенно вспыхнула ярче, когда они подошли ближе, но я тут же ощутила, как она снова гаснет. Магия раздавит меня, задушит, уничтожит. Но даже сейчас я упорно держалась за своё задание. Я должна пробиться ещё глубже, до самого дна, там, где с сплетены магия маги Альсианадера и проклятие, созданное волшебницей Смелость освещала мне путь золотистым сиянием. В её свете я различила какое-то мерцание. Души были связаны тончайшими нитями, тоньше паутинки, словно цветы, они не гроздьями висели на раскидистых ветках, уходящих вниз. Глубже и глубже в вечную звёздную ночь. Я двинулась за ними, повисла на руках и подтянувшись, оказалась у дна, где огнев был яростнее Ненависть не а все остальные чувства забывались. Смогу ли я освободить кого-то из них? Я попыталась, не особо задумываясь о рисках, и хотя нити были тонкими, как мысли, разорвать их было невозможно. Нужно идти дальше. Земля обрывалась в ничто. Бесцветный вихрь вращался там вокруг черноты, так что можно было различить лишь очертания. Он тянулся ко мне, этот вихрь пустоты, и я поняла, что там ждёт смерть или новая жизнь в замке матери. Не здесь, пообещала я себе, не сегодня. Мерцающие нити образовали рядом с пустотой ещё несколько куконов, и я поняла, что находится внутри. Души повелителей прошлого, которые проклинали других, а теперь были навечно с ними связаны. Но приблизившись к одному из коконов, я убедилась, что они совершенно пусты. Конечно, здесь повелители прошлого были привязаны к магии моей предшественницы. Но теперь все они были мертвы. Моё сердце будто забилось быстрее от мысли, что где-то здесь есть и частица Аларика. Всего одна. Я должна её найти. Вот только энергии оставалось мало. Мне нужен был воздух, но здесь внизу, кажется, ничего не происходило, когда я открывала рот. Бесцветные вихри закружились вокруг меня. Я пробыла здесь уже слишком долго. Мысль о том, чтобы снова нырнуть в эту вечную ночь, тоже выглядела не слишком лёгкой. Напротив, она была такой тяжёлой, что я едва была способна её воспринять. Где ты? Беззвучно прошептала я в ночь и протиснулась между злобными душами, проклятыми тысячи лет назад, подходя к самой границе пустоты. Где-то здесь к этой силе прикован и Аларик. Я должна его найти, и быстро, пока я ещё могу выносить эту пустоту. Пустоту, которая не просто тянула меня к себе. Всё было намного хуже. Она манила, она пела. Она безмолвно обещала покой и безопасность. Мои движения замедлились, стали неловкими, мучительными. Мысль о передышке, пусть даже она окажется вечной, была такой успокаивающей. Но я не забыла, что Ларик ждёт меня, потому что он мне доверял. Я помнила о его последнем поцелуе, о нашей последней ночи вместе, о последнем моменте, когда мы оба были счастливы. Дольше. Мы мечтали о том, чтобы это продлилось дольше. А я, требую от себя, я требую. Неужели я забыла? Там, где были мои мысли, не осталось ничего, кроме мыслянистой чёрной тяжести. Я ощутила, как погружаюсь глубже, к самому краю. И тут моя магия снова засияла мерцающими красками, и мне совсем недалеко что-то откликнулось изумрудно-зелёная и берёзовая, пронизанная золотистым сиянием. Здесь, среди враждебной магии моей прародительницы, была частица моей магии. И следуя за ней, я нашла его, кокон, в котором свет не потух, а лучился и мерцал, как живое пламя. Нити были отчасти сотканы из моей магии, но она была переплетена с заклятием, на котором держалось проклятие. И магией, на которой стояла Альзенадера. У меня истекало время. Грудь сдавливала всё сильнее. Казалось, будто я нахожусь глубоко под водой, и момент, когда у меня кончится воздух, приближался. Паника окатила меня, как волна. Её больше невозможно было сдержать, невозможно было усмирить. Внутренний я кричала, но с моих губ не срывалось ни звука. Я снова оказалась под камнями. Моё тело было обречено на неподвижность, чтобы я сама в конце концов обратилась в камень. Но моя смелость жила, даже когда воли больше не было, благодаря маленькой частице альсиянадера, которую я носила с собой, благодаря моей маленькой каменной бусине. Её золотистый свет не сдавался, он не просто сиял, он согревал меня покалывал кожу, толкал вперёд и не давал забыть, в чём моя цель, моё решение, моя мечта. И так я погружалась глубже и глубже, и хотя я чувствовала себя застывшей и побеждённой, моё сердце снова билось, руки чувствовали, а глаза различали дно. И там я нашла то, что искала. Маги Альсиенадера была словно могучее дерево, которое вздымалось к небу. Каждый из её повелителей был ветвью, каждый листок и цветок связан с ними душой. Но здесь внизу были корни этого царства в плодородной земле Лиаскай. И эти корни были удивительно тонкими, как молодые ростки, достаточно нежными, чтобы их можно было порвать движением пальца. Уже давно я была не в состоянии двигаться, но я могла протянуть свою магию словно руку и осторожно провести по ветвящимся корням. Один из них был магией Альсианадера. С ним ничего не должно случиться, иначе она погибнет, а вместе с ней и Аларик. Другой ветвью было проклятие, и её я должна была рассечь, если хочу освободить нас. Моя каменная босина засветилась ярче, И я различила, что корни, которые зарываются в мягкую землю, окрашены в разные цвета. Один в глубокий чёрный, чёрный как проклятие, другой серебристый, серебристый как звёзды, под которыми моя прародительница заклинала магию, призывая её с небес на землю. Всё было так очевидно, так понятно, а времени уже так мало. По краям моего сознания уже подступала тьма, и на меня снизошёл тихий покой, когда мне стало ясно, что я исполню свою задачу, но у меня уже не останется времени, чтобы подняться к поверхности сквозь всю эту магию. Словно без моего участия пальцы вцепились в землю лезкой. Я снова увижу мать, когда отправлюсь к лезкой. Это было слабое утешение, но мне его хватало. Я уже сплела свою магию светящуюся разными цветами вокруг чёрной ветви. Уже затянула нить чтобы рассечь тобаросечью. Но тут мрак сжался, и я ощутила, как моё сердце в первый раз пропустило удар. В этот момент у меня промелькнула мысль. Моя прародительница была не такой, как я. Её надежды, её желания, её мечты, они не были моими. Заклятие не пугало её. Она видела в нём надежду на лучший мир, на светлый, сияющий, лучший мир. Для неё заклятие было светом. Я ошиблась. Она понимала свет и тьму не так, как я. Заклятие было ветвью цвета звёзд, а чёрная ветвь была магией. Магия ускользала от меня. Я ощутила падение и, отдаваясь ему, попросила свою магию о последнем невозможном волшебстве. «Рассеки серебряную ветвь.